Глава 10. Ульяна. Утро выдалось довольно прохладным, я почувствовала это, как только вышла из дома с корзинкой в руках. Ледяной ветер так и пробивался под кожу, напоминая, что осень в самом разгаре и зима на пороге. Корзину мне выдала Зинаида Ивановна, когда узнала, куда именно мы собираемся. За мной шел сонный Митюшка, одетый в темно-синюю куртку и такую же шапку. Он еще ни разу не ходил за грибами и пока не особо горел энтузиазмом. Но сама идея прогуляться в выходные, а не сидеть дома и не перетаптывать дорожки парка – Пришлось сынишке по сердцу. Зинаида Ивановна вышла из дома с сумками продуктов. Что бы я без нее делала? За вечер хозяйка напекла пирожков, приготовила бутерброды, пожарила курицу, а сегодня утром заварила чай и кофе и залила три больших термоса. Я даже пошутила, мол, если и не наберем грибов, в ближайшие дни о еде можно не беспокоиться. Во дворе Зинаиды Ивановны Орлова не было. Я даже немного расстроилась, решив, что он не приехал. Возможно, элементарно проспал, но это говорило о том, что не особенно он горел желанием с нами ехать. «Хотел, да, но маленькое осложнение в виде необходимости подняться пораньше выходной сразу же отпугнуло Александра. «Значит, не так уж он во мне заинтересован. Хотя чего ожидать от этого бабника? Изменился он. Как же!» Мы вышли за калитку, и там Орлова также не обнаружилась. Отчего мое настроение резко скакнуло вниз. Даже странно, я ведь не планировала брать его с собой, хотела провести время с санишкой на природе. Александр сам напросился. «Так почему мне вдруг ни с того ни с сего его не хватает?» Я постаралась сбросить себя неприятные эмоции настроиться на позитив. «Мы идём за грибами. Я и мой сынишка. Точка». Я принялась загружать в багажник сумки с помощью Зинаиды Ивановны, когда сзади послышался голос Орлова. «Ульяна, прости, я пытался купить нам свежую выпечку, но в этом городе в такое время работают только 24 часа, и там всё самое старое. Забыл уже, как это всё устроено на родине». Я обернулась к Орлову, который выскочил из своего авто как заположный. «Вы что?» «Объехали все наши 24 часа», — уточнила Зинаида Ивановна, подмигивая мне. «Да, но, как уже говорил, без успеха. Вот взял то, что достаточно свежее — копченую курицу, картошку фри и всякие там сырные палочки. Надо было вчера подготовиться. Он растерянно развел руками с извиняющимся видом, а у меня почему-то на душе потеплело». Я ждала его. Я это чётко для себя осознала как факт. Возможно, я не хотела его ждать, но я его ждала. И от мысли, что Орлов почти два часа колесил по нашим круглосуточным магазинам, чтобы найти что-то подходящее, стало совсем приятно. Я же не говорила, куда поедем. Скинула я бровь. Откуда мыслим взять еду? Ну, в такое время мы вряд ли бы пошли в ресторан. Ближайший парк аттракционов тоже открывается не раньше десяти. Следовательно, мы едем на природу. А на природе нужна еда. Логично. Я хмыкнула. «Я вам наготовила, не переживай!» Зинаида Ивановна вручила мне еще одну сумку, а Мятюшка подбежал к Орлову. «Дядя Саша, я очень рад, что вы едете с нами!» «Даже странно. Недавно мой мальчуган выглядел совсем квелом. Теперь же казалось, что ребёнок прямо ожил. Даже не знаю, понравилось ли мне это или же огорчило. Я всё время боялась, что Орлов догадается или Метюшка проговорится. Я ведь не планировала никаких долгих отношений с Александром. Повстречаемся, может, даже переспим несколько раз. А потом я уеду в свою Москву, а он, возможно, в свою Францию. В любом случае, нам не совсем по пути». Внезапно открывшееся отцовство Орлова всё ужасно осложнило бы. Сложно обрывать контакт после подобного открытия, так что мне это было совсем не на руку. Однако, видя, как радуется сын, общаясь с Орловым, я понимала, что ему очень не хватало мужского общества. Я могла дать Митюшке все и давала, выворачиваясь наизнанку, но вот именно этого я сыну дать не могла. За этими мыслями я расположила всю еду в багажнике и закрыла его. «Александр, держите корзинку!» Появилась из дома Зинаида Ивановна и вручила Орлову огромную корзинку. Ну да, по размеру. Сам Орлов тоже мужчина, не маленький. «Поехали!» — скомандовала я, радуясь, что мы едем каждый в своей машине. Александр помедлил и осторожно предложил «Или лучше поедем на моем внедорожнике?» «Твоя машина менее проходимая. На днях шли дожди, в лесу, может быть, распутятся. Еще застрянешь?» «Я уже сложила все в багажник!» — возмутилась я. «Я помогу переложить!» — вызвала Зинаида Ивановна. «И я помогу!» Тут же обрадовался Метюшка. «Ну что я могла сделать в этой ситуации?» Спустя полчаса мы уже выходили в лесу, на просторную полянку. За 10 лет здесь многое изменилось. Дорожки стали другими, некоторые взросли кустарником, обнаружились новые. С той стороны, где раньше уносились в небо кронами сосны, светилась просека, поросшая маленькими по пояс мне сосенками. С другой стороны желтели осины и березы, чьи белые стволы выделялись в осеннем разноцвете. Среди них мелькали аккуратные лапистые ели. Чуть дальше заросли орешника закрывались поднимающиеся над лесом солнце. И я сразу почувствовала запах орехов. Может, показалось, конечно, но именно такая ассоциация возникла. Помню, как однажды еще девочкой насобирала их тут целый рюкзак. Судрала пальцев в кровь, пока ползла по кустам. А потом этот рюкзак потеряла. Просто оставила под каким-то деревом и отошла в сторону. Тогда я оббегала пол леса, а затем сидела и ревела, пока отец не отыскал мою пропажу. Рюкзак оказался совсем рядом, буквально в нескольких метрах. Закрывался густой лиственницей. Папа потом еще надо мной потрунивал, мол, плохая из меня белочка, раз орехи по запаху не нашла. Я всю обратную дорогу сидела и нюхала их в салоне нашей недорогой иномарки. И каждый раз, приезжая на это место, пыталась уловить тот запах, даже если его и не было. Пока мы ехали, видела несколько машин грибников но вблизи нашей полянки ни одна не стояла. Нам повезло, что это место оказалось свободным. Отсюда можно ходить в разные стороны хоть целый день, везде есть грибные места. Орлов припарковался с краю, неподалеку от двух больших сосен. Я вышла первая и вынесла на руках Маруську. За мной вылез Митюшка, который всю дорогу болтал с Орловым, обсуждая автомобили и прочую технику. Сашка открыл багажник, откуда с радостным лаем выскочил виконт. На сей раз Орлов вез его в большой собачьей клетке, и тот все это время сидел обиженный. А теперь его словно прорвало. Он понесся за Марсе, не реагируя на оклики хозяина, будто взбесился. Их задорное настроение передалось и нам. Но прежде чем идти, мы выпили чай и съели по пирожку. Свежий воздух пробудил аппетит у всех. Крепкий черный чай взбодрил и согрел. Я встряхнулась и предложила начать поиски. Мы вооружились ножами, палками и корзинами и двинулись в сторону просеки. В воздухе еще витал запах прелых листьев, ведь несколько дней до этого шли дожди. Но сегодня нам повезло с погодой. Было ясно, солнце уже показалось над молодыми посадками и даже немного ослепило. И оно тоже пахло. Запахом уходящего лета он ассоциировался с детством, с родительским домом и родными местами, с домом бабушки и тем беззаботным временем, когда все кажется незначительным. И лишь потом понимаешь, что раньше не ценил самое дорогое близкое. Уж не знаю, думал ли Орлов то же самое, но он шел задумчиво и молчал, хотя на него это было совсем не похоже. И я подумала, что для Александра это, возможно, еще более актуально раз он много лет прожил за границей. Иногда он останавливался и просто рассматривал лес. Без строгого костюма и галстука, в спортивной одежде Орлов мало походил на миллионера, которому подчиняются сотни людей, и который ворочает капиталами одной левой. И от этого стал даже роднее. Я отругала себя за очередную слабость, нашла кому сочувствовать, хотя, должна признаться, что прежняя неприязнь таяла день ото дня. Я шаг за шагом узнавала Орлова Александра с другой стороны, и бороться с собой становилось все сложнее. «Далеко не уходи. Если вдруг не знаешь, что за гриб, неси его сперва мне. Или позови, я взгляну». Наказала я сынишке, чтобы отвлечься. Конечно, название он знал и видел все на картинках, но лучше все-таки подстраховаться. «Можно я пойду с дядей Сашей?» Хитро посмотрел на меня Митюшка. Я тяжело вздохнула. Конечно, мужчинам интереснее друг с другом. Даже обидно стало. Я ведь вообще планировала поездку только с сынишкой. А Орлов, вернувшись с командировки, вторгся в мои планы самым невозмутимым видом, как делал это всегда. «Хорошо». Но далеко не отходите, строго предупредила я и занялась тем, ради чего, собственно, и приехала. Стала высматривать грибы. Не успела опомниться, как на глаза попался крепыш-буровик, который рос между елями. С толстой ножкой и темной шоколадной шляпкой, прямо как на картинке. Даже жалко резать такую красоту. Какое-то время я стояла, просто любуюсь им, а потом аккуратно положила в корзину. «Нашел! Я нашел гриб!» — раздался из-за сосен восторженный голос сына. «Мы нашли белый, даже два», — прокомментировал Орлов и поднял две руки, демонстрируя находки. Кажется, сейчас они меня перещеголяют. Но уж нет. Я тут почти местная. Во мне включился здоровый азарт. Зажав в руке нож, я пошла вперед. Методично заглядывая под каждое деревце, раздвигая палкой сухие ветви, нам повезло, что на этом месте никто основательно не прошелся. То и дело попадались какие-то грибы, маслята белые, подосиновики, сыроежки, муховики, поздние лисички. Рядом со мной неспешно шла Марси, обнюхивая землю, мох, кусты, на которых еще оставались ягоды сладко-горькой брусники. Орлов с Метюшкой тоже не Редактор Когда мы встретились, я обнаружила, что у них в корзинах достаточно разных грибов. Мы устроили настоящее соревнование. Особенно оно забавляло Митюшку, который успевал оббегать все вокруг, хоть и собирал не так много. Когда обошли просеку и лес рядом, пришлось возвращаться к машине, чтобы выгрузить находки и немного подкрепиться. Пили чай и смеялись, обсуждая нашу поездку, а потом устремились в противоположную сторону. Тут лес был другим. Росли старые дубы и осинки, стало меньше хвойных. Теперь нам попадались опята, что торчали из подупавших листьев, «Только разгребай их и собирай». «Кто первый насобирает корзину грибов, тот победил». Неожиданно объявил Орлов. «А на что играем?» Прищурилась я. «На желание!» Тотчас откликнулся он и, больше не слушая мои возражения, направился в сторону ближайшей полянки. Я никак не могла допустить, чтобы Орлов выиграл. Мало ли, что он там выдумает. Знаю я желание этого озабоченного, но быстро набрать корзину не удалось. На время я потеряла из вида Орлова и Метюшку, что сильно злило, но я слышала их голоса, поэтому могла не переживать за то, что сын потеряется. Да еще периодически появлялся Виконт. Он курсировал между мной и Орловым, будто проверял, что все на месте и никуда не пропали. Я выдохлась, пока набрала корзинку, и пошла к машине, надеясь появиться у нее первой. Однако издалека заметила Орлова, который с торжествующим видом стоял у своего авто, указывая на собственные трофеи. Я победил! Уже 10 минут жду, когда ты вернешься и сможешь оценить. Я скрипнула зубами и подошла, взглянув на добычу спутника, и тут меня разобрал смех. «И где ты это нашел? Сам хоть знаешь, что это за грибы?» Я продолжала смеяться, не в силах остановиться. Даже не помню, когда подобное в последний раз со мной бывало. А тут как прорвало, вот только Орлов не понимал причину моего веселья. «Опята, что же еще?» Выдал он, а потом присмотрелся сам. «Это не опята! Они вообще несъедобные, хоть и похожи. Так что победила я. Хотелось даже показать язык». Но я сдержалась. До Орлова постепенно дошло, что он прокололся. Но он и виду не подал, что это его как-то задело. «Эй! Мы не договаривались, какие именно собирать. Корзину грибов я все же собрал, поэтому желание за мной». «Помечтай! Эти грибы не считаются!» Я поставила грибы в машину и потянулась за сумкой с продуктами. «Казалось, мы только приехали, а уже стукнул час дня». Нужно было кормить метюшку, который расположился на заднем сиденье авто с телефоном и играл в гонки. Пока все доставал и нарезала, Орлов все же высыпал свои поганки под кусты вернулся к машине, чтобы вымыть руки водой из бутылки и обработать антибактериальными салфетками. Обед удался на славу. Все ужасно проголодались, так что в ход пошли и пирожки, и курицы, и даже сырные палочки, на которые налегал метюшка. Пока мы с Орловым убирали, он снова забрался в машину, схватившись за телефон, и вскоре как-то подозрительно затих. Мы вместе заглянули в окно и обнаружили, что мятюшка уснул?» Рядом продолжал светиться телефон. «Ну вот, и что теперь?» Развела я руками. Понятно, что сынулю сморило после длительной прогулки на свежем воздухе и сытного обеда. «Пусть спит. Пройдёмся рядом, в пределах видимости», предложил Орлов, пожав плечами. Жалко его будить, сотовый у него есть, если что, позвонит. Тут вроде местами ловит. Я осторожно накрыла сына своей курткой и слегка прикрыла дверцу. Вечером будет сложно уложить спать, но и тормошить ребенка не хотелось. Я пошла вдоль поляны, заглядывая под кусты, но уже без первоначального воодушевления. В какой-то момент и у меня начали слепаться глаза. Я просто присела на ствол упавшего дерева и рассматривала лес. Как вдруг передо мной выросла тень Орлова. Вот ты где. Он опустился рядом, оставив корзину, вытянул ноги, вдохнул полной грудью. «Как ощущения?» «Во Франции, наверное. Ни разу не ходил за грибами?» Поинтересовалась я. «Там ведь одни шампиньоны едят, или что ещё? Труфеля?» Времени не было. Постоянно работал. Он замолчал, и я поняла, что ему тяжело говорить на эту тему. «Димка сказал, что вы тоже не ездили в лес. Так что мы в равных условиях. Работа, что поделать. Мне особо некогда гулять. Но ведь здесь время нашлось. Здесь жизнь совсем другая. Нет того ритма, того постоянного напряжения. Честно призналась я. «Не хочешь тут остаться?» «Почему?» — вдруг спросил. Мой голос предательски дрогнул. Вместо ответа Орлов обнял меня за талию, притянув к себе, а потом я даже опомниться не успела, как оказалась в сухой траве, а он надо мной. Я хотела было возмутиться, но вместо этого завораженно смотрела, как приближается лицо Орлова. Любовалась красивым изгибом губ, сияющими глазами, и опустила ресницы, когда он раздвинул губами мои губы, чтобы поцеловать. Сперва осторожно, а потом дерзко и сладко. Сердце ускорило ритм, воздуха чертовски не хватало, но я не могла ни оттолкнуть Орлова, ни возразить, словно все это время с того дня у него дома я только и ждала, что поцелуй повторится. Сейчас я осознала это особенно четко. Все это время я ждала лишь одного мужчину. Остальные для меня попросту не существовали как таковые. Сколько я не пыталась забыть Орлову и свою давнюю мечту, подсознательно я возвращалась к нему, и только его хотела видеть своим мужчиной. Будто и не прошло десяти лет. И я снова провалилась в те годы, когда высматривала в толпе лишь его одного и ждала, что он меня заметит, подойдет познакомиться. Наверное, глупо витать в собственных облаках. Однако все мы делаем глупости, вопреки здравому смыслу. Потому что без этих глупостей и несуразностей мир не кажется таким объемным и цветным. Мечта именно то, что не позволяет опустить руки и заставляет двигаться вперед. Поцелуй казался волшебным дурманищем, затягивающим за пределы внутренней черты между можно и не стоих. Уж то-что, Отцеловал Сорлов отменно и с годами только приумножил свой опыт. Его руки скользнули по моей шее, щекам, пальцы зарывались в волосы. Я, в свою очередь, взъерошивала прическу Александра, трогала его непослушные волосы, щеки и отвечала со всей накопившейся во мне страстью. Я даже не ожидала от себя подобной реакции. Однако именно сейчас все казалось правильным и нужным, словно я дошла до кондиции. Орлов чуть расстегнул мою куртку, целую ямочку на шее, и я откинула голову назад, чуть выгнулась, позволяя ему себя ласкать. Впервые у меня даже мысли не возникло его остановить. Возможно, потому что мы находились в лесу, причем не одни. Мы бы и не зашли дальше поцелуев. А потом я все переосмыслю, не спеша, чтобы принять верное решение. Но сейчас я просто получала удовольствие от невинных ласк нежных поцелуев. И Орлов, зараза, это видел, распаляя меня все больше. Хруст ветки заставил нас отпрянуть друг от друга. Я села, поспешно застёгивая куртку, и осмотрелась. Никого. А потом из-за дерева показалась довольная морда Виконта. Хорошо, что собака не может никому ничего рассказать. «Ну всё, хватит», — чуть взволнованно произнесла я, поднимаясь на ноги. Орлов смотрел на меня с довольством, которое было заметно во всём. В его улыбке, в его прищуре. «Кстати, я должен тебе одно желание». «Грибы почистишь», — съязвила я, не сдержавшись. Ноги подкашивались, колени дрожали. Я чувствовала себя нашкодившей школьницей. Да что говорить, за все эти годы я целовалась лишь с несколькими мужчинами, а до остального так и вовсе дело не доходило. «Решила меня добить? Если я стану чистить все грибы, в понедельник я на работу точно еще не выйду. А у меня, между прочим, важное совещание. Уж лучше я заплачу кому-нибудь, чтобы все сделали». «Вот так ты выполняешь мои желания?» — подколола я Сашу. «Тогда уж лучше...» «Вместе займёмся. Так и на жарёху, и на закатку хватит». Зинаида Ивановна сказала, что всё сделает сама. Отчаянная женщина. Замечательная. Она весь вечер сетовала, что не может поехать сама, спину прихватила. «Я действительно готов выполнить любое твоё желание, в том числе и по чистке грибов. Но ты могла бы попросить что-нибудь получше». Выкрутился Орлов из неловкого положения, пока мы медленно шли по дорожке. «Если что-то надумаю, обязательно скажу», — заявила я, направляясь к машине, и вытаскивая из волос сухие ветки. После сцены на траве вид у меня наверняка был еще тот. И я почему-то боялась смотреть на Орлова. Боялась не его лично, а чувств, что Саша во мне вызывал. Вопреки моей уверенности в том, что я больше никогда не попадусь на крючок обаяния этого плейбоя. Ульяна. Митюшка проснулся, лишь когда мы завезли Виконта собняк по пути и приехали домой. Протёр глаза и удивлённо огляделся. Вечерело. Прозрачные сумерки легли на город, размывая чертани домиков. На улице стало ещё прохладнее. Зинаида Ивановна встретила нас у порога. «Ну что, как добыча?» — спросила, глядя на наши корзинки. Мы отнесли все грибы на кухню, а Зинаида Ивановна отвела Митюшку в комнату с чаем и пюре с котлетами. Якобы мы грибами всю кухню сгвоздакаем, а ребёнку нужно поесть спокойно. Я отлично понимала её манёвр. Хозяйка хотела оставить нас с Орловым наедине. Я же этого жутко боялась, особенно после нашего поцелуя, и втайне надеялась, что Александр уедет. Почему нет? «Не барское это дело чистить грибы. Он же даже нанять кого-то для этого грозился. Я вообще не особо представляла Александра за домашней работой. Казалось, бутерброды и яичница к нашему первому визиту в его дом максимум, на что способен Орлов, привыкший к слугам и ресторанам. Однако Орлов бодро разделся, закатал рукава и решительно отправился за тазиком. Вывалил туда часть нашей корзины, оглянулся и хитро подмигнул. «Ты же загадал желание. Вот и наслаждайся». Мы в четыре руки принялись чистить грибы. Отмывать их, а потом отваривать, чтобы заморозить или замариновать в заготовленных предусмотрительной Зинаидой Ивановной банках. И немного поджарили на завтра. Работа спорилась, хотя первое время чудилось, что грибы никогда не закончатся. Однако мы бодренько орудовали ножами, и гора нашего урожая стремительно уменьшалась. Орлов бойко забрал себе все маслята, которые особенно сложно чистить, выскальзывают, зараза, да и руки после них, как у трубочиста. Один гриб несколько раз убегал от Александра, я даже не сдержалась, начала хихикать. Ну да, но у вас много общего. Тебя также сложно поймать. Он сказал это кажется, в шутку, но я почему-то даже обрадовалась подобной ремарке. Если мужчина считает женщину недоступной, то она желанна. Напряжение, которое нагнеталось между мной и Орловом с момента нашего поцелуя в лесу, постепенно сошло на нет. Мы смеялись, деловито обсуждали, куда какие грибы крошить, и вообще общались, как будто давно состоим в отношениях, только непонятно в каких. В один момент Орлов оборонил первый раз, так провожу женщины вечер. Если честно, обычно все складывается. «Совершенно иначе». Посмотрел как-то по-особенному, со значением, или мне только хотелось так думать, и добавил, «И самое главное, мне это нравится. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я стану получать удовольствие от чистки грибов, когда все руки коричневые и работа не заканчивается часами, ни за что бы не поверил». Я предпочла свести диалог к чему-то нейтральному, поэтому ответила, «Своя ноша не тянет, сам собрал». Орлов усмехнулся с таким видом, словно заметил и мои жалкие потуги перевести разговор в нейтральное русло, и мое нежелание проникаться его признанием. Еще некоторое время мы бодренько работали на пару. Зинаида Ивановна время от времени появлялась, помогая с оленями, однако большую и самую трудоемкую часть мы с Орловым сделали сами. Наконец, когда грибы закончились, я налила себе чаю, села за стол и выдохнула. Неужели все? Орлов примостился рядом со своей кружкой. «Отметим», — вдруг предложил он. «Можем заехать ко мне, выпить чего-нибудь. Завтра все равно выходной». «Часто пить вредно. Женский алкоголизм неизлечим», — отбилась я, глядя в его лучистые глаза. «Сейчас они просто сияли. Не помню, чтобы видела глаза Саши такими, даже когда мы...» Это воспоминание слегка отрезвило. «Да и ночь уже на дворе. Все устали. Езжай домой». Орлов посмотрел на меня с некоторой досадой, даже не скрывая, что ему не понравилось мое предложение. «Уверена», — уточнил он. думаю. «Это лучшее решение». Я ответила твёрдо, хотя под взглядом Орлова продолжала таять, как мороженое в жаркий полдень. На губах так и чувствовался его поцелуй, сладкий, как мёд, желанный, такой страстный, что ноги слабели. И вдруг становилось томно, душно, тепло. Орлов ещё немного гипнотизировал меня, словно ждал, что передумаю. Смотрел, молчал, а потом встал. «Ну ладно, если меня тут не оставляют, и со мной никто поехать не хочет...» Фраза прозвучала настолько двусмысленно, и я спрятала взгляд, усиленно изучая тёмный чай в своей чашке. Александр ещё помолчал, будто надеялся, что я передумаю и возражу, но затем встал и отправился к двери. Я прямо выдохнула. Без него одновременно стало и сложнее, и легче. Казалось, между нами рухнула какая-то стена, но в то же время я всё ещё держала руку на пульсе и регулировала наши запутанные отношения. Это немного, но всё-таки успокаивало. Александр. Она отправила меня домой, хотя я чувствовал, что Уля сама не рада. Но я не мог вторгаться на чужую территорию. Я едва сумел выстроить хоть какие-то отношения с этой женщиной, и теперь любой неосторожный поступок мог разрушить то, над чем я так тщательно работал все это время, начиная с нашего жаркого разговора в кабинете. Ноги будто не желали уходить, заплетались, едва двигались. Мне хотелось побыть с Ульяной еще хотя бы немного, Пусть хоть жалких несколько минут, даже они были бы важны. Я весь тянулся к ней, как умирающий от жажды к источнику свежей воды. Она стала для меня живой водой, вытащив из трясины отчаяние, вселив желание жить, творить, работать и покорять новые вершины. Сегодня в лесу Уля так сладко меня целовала, когда я завалил ее на траву. Жаль, что мы там были не одни. Будь мы дома, я бы не упустил возможность уговорить её на секс. А там, ласками и убеждениями, показал бы ей настоящее наслаждение, но не бросил бы на утро, как случилось в прошлый раз. Я бы принёс ей кофе в постель, а потом уговорил остаться ещё ненадолго, а потом ещё и ещё. Ничего, Орлов, осталось немного, и она станет твоей и телом, и душой. Нужно только чуть-чуть потерпеть». Но сил терпеть уже не оставалось. Теперь, когда мы стали ближе, и особенно после поцелуя, хотелось всего и сразу. От неудовлетворенности мне несколько дней подряд снились эротические сны. И в них Ульяна уже стала моей женщиной. Все же я здоровый мужчина, которому периодически требуется разрядка. Вот только просыпаясь, я понимал, как сильно далек от этой точки, хоть и порядком сдвинул с места наши отношения. Где ж набрать такого терпения, чтобы не сорваться раньше времени? Прежде меня никогда не волновали подобные проблемы. Я всегда находил, с кем утешиться. Ни одна так другая, ни другая так третья. А сейчас я не видел других женщин в своей постели и в своей жизни. Этот вечер мне ужасно понравился. Я еще никогда не проводил время с женщиной именно так. В домашних обязанностях. Но почему-то это даже не напрягало. Мы просто делали все на одной волне. Даже с Лен мы никогда не возились по хозяйству в четыре руки. Поначалу, когда мы только поженились, мы еще могли создавать видимость счастливой пары. Приглашали гостей, делали барбекю, сами ездили к общим знакомым. Какое-то время после рождения дочери я даже считал наш брак счастливым, а потом начался сплошной кошмар. Бесконечные упреки, ссоры, собирание чемоданов и отъезды к родителям. Я шел почти на все, только бы продолжать общаться с дочерью, и даже на некоторое время становился примерным супругом. Но потом все начиналось по-новому. Наверное, я просто пытался отвлечь себя другими женщинами, имитируя дома семейное благополучие. Хотя нет, так случалось далеко не всегда. Я и правда был тем еще подонком, а все остальное – размолвки, скандалы – лишь следствие моих необдуманных поступков. Но сегодня я будто снова почувствовал то тепло, которое присутствует в семье, тот уют и душевность, место, откуда не хочется уходить. Снова? Да нет». Я никогда не ощущал ничего подобного с Ален. С ней было интересно, удобно, даже эффектно, если требовалось выйти в свет. Но я не чувствовал такого комфорта, этого ощущения привязки к дому, потому что там ждет она, потому что это ее дом, наш дом. Видимо, поэтому наш брак и не сложился. Я был влюблен в Элен, но не любил ее. Я восхищался ею, но не нуждался в ней. Я поспешил завладеть этой женщиной, которую многие желали и хотели себе в жены, по разным причинам. Она была шикарной, эффектной, она была отличной партией и выросла в хорошей семье. Все в ней было, но чего-то мне не хватало. И это не являлось виной Элен, просто я не смог отличить похоть от страсти и любовь от желания обладать. «Мне ужасно не хотелось покидать Ульяну, где бы мы ни находились, пусть даже в гостях у Зинаиды Ивановны, в ее простом старом доме. Это ведь временно. Потом я дам Ульяне все, чего она на самом деле заслуживает. Ей и ее сыну. Мальчонку тоже жалко. Растет ведь без отца, чтобы там Ульяна кому ни говорила. Хорошо, хоть мне перестало врать о муже, которого нет». Я все больше приходил к выводу, что Дима – плод какой-то случайной роковой связи. Какой-то подонок вроде меня соблазнил Ульяну и ушел после первой же ночи. Я хотя бы предохранялся, пусть и не самым надежным способом, но в тот момент на вечеринке она меня так зацепила, что я не подумал о том, что не захватил средства контрацепции. Поэтому и применил старый метод прерванного акта. Ну, а вот тот мерзавец, что переспал с Улей после, видимо, не сделал и этого. Я почему-то был уверен, что Ульяна не имела отношения с отцом Димы. Слишком уж она стала самостоятельной, самодостаточной. Да и Дима не вспоминал про отца даже мельком. Значит, совсем не знал его. Ни разу не видел. Все это складывалось у меня в голове в четкую картинку. Ульяна однозначно не из тех женщин, которые отдаются мужчине на пьяной вечеринке, потому что уже ничего не соображают. Я ехал домой и думал обо всем. Странно. Почему-то я не чувствовал себя плохо, даже после того, как она выперла меня из дома. Она сделала это так, что у меня и мысли не возникло злиться. Я просто понял ее желание остаться одной и принял как руководство к действию. И в душе от этого было так легко что даже петь захотелось. Я и сам не заметил, как подхватил мотив песни, что раздавалось из приемника. В воскресенье я планировал снова попробовать пригласить Ульяну домой по горячим следам, пока еще живые воспоминания о нашей волшебной прогулке и, чего греха таить, о нашем волшебном поцелуе. Но вышло так, что я поздно встал. Видимо, грибная суббота все же меня слегка измотала. И когда заглянул в машину, то понял, что она срочно нуждается в чистке и мойке, поэтому занялся насущными делами, поручив своему помощнику съездить на автомойку. А потом, пока разбирался с новой горничной, что пришла убираться в доме, заявился Серж. Вошел, как ни в чем не бывало, остановился в гостиной. Я заглянул на кухню и приказал прислуге сварить для гостя кофе. «Я искал тебя вчера, а ты не брал трубку». — упрекнул меня Ламбер, когда я вернулся. От Сержа действительно было несколько пропущенных вызовов, но я так и не удосужился перезвонить. А потом и вовсе из головы вылетело. — И дома тебя тоже не было. Я останавливался. Проезжал мимо. — Уж не думаешь ли ты, что я стану перед тобой отчитываться, где и как провожу время? Усмехнулся я и присел на диван. — Мне... Честно говоря, плевать, как и с кем ты проводишь время. Но ты обещал посмотреть предложение. Однако кто-то оказался для тебя важнее, и я даже догадываюсь, кто именно. Деловито заявил Серж. Не забывай. Это наше совместное дело. Я тоже вложил в этот завод деньги. Я рискую так же, как и ты. На самом деле Серж вложил всего 10% от необходимой для запуска предприятия суммы. Все остальное – мой капитал. Если уж кто действительно рискует, так это я». Но именно Ламбер убедил меня приобрести завод и принимал в этом самое активное участие. Узнал о том, что предприятие выставили на аукционе, заранее выяснил всю информацию, даже поехал со мной в Россию, заинтересовавшись проектом. Работал, в принципе, наравне с другими, что, казалось, абсолютно не вязалось с его характером. Серж вырос на всем готовом, как и Элен, привык к праздному образу жизни, не обремененному ничем, кроме удовольствия. Потом родители опомнились и начали пытаться сделать из него человека то так, то сяк привлекали к работе на своем предприятии. Однако Ламбер не особо любил труд и все чаще пользовался деньгами отца, моего бывшего тестя. Может, решил наконец исправиться и доказать, что сам в состоянии что-то сделать. В принципе, ведь достойный порыв. Поэтому я не мог винить Сержа за сказанное. Новое занятие действительно помогло мне вернуться к жизни и снова чем-то проникнуться. Да и с Ульяной мы не встретились бы, если бы не проект Сержа. «Сегодня гляну, что ты там мне прислал. Обещаю». «В понедельник крайний срок, чтобы определился со сделкой, иначе с нами просто откажутся сотрудничать». «Да хорошо, я все сделаю». Черт, я ненавидел, когда мне указывают со стороны. Пусть Серши вложил в завод какую-то часть своего капитала, но главным-то все равно оставался я, Однако я отлично понимал, что он говорил дело. Мы должны были дать ответ уже завтра, иначе все усилия последних дней пойдут прахом. К счастью, вскоре Серж ушел, и я сел за компьютер. Для таких, как я, выходные – непозволительная роскошь. Даже если я нахожусь дома, то постоянно думаю о рабочих вопросах. В этом плане я завидовал простым сотрудникам. Работа увлекла, и я опомнился, когда время близилось к шести вечера. Я отправил Сержу свои замечания и потянулся к телефону, набрав Ульяну. «Привет!» «Извини, что не звонил целый день, был немного занят». Начал я схода: «Привет, Саш. Ничего страшного, мы тут тоже заняты были». «Встретимся?» Предложил, будто невзначай. «Не могу. Завтра ведь сыну в школу, а ещё уроки доделывать и ванну принять. Завтра уже увидимся». «Я соскучился по тебе». Сказал я совсем тихо. Наверное, скорее вырвалась. Что-то такое истошно искреннее, что зрело в груди и нашло выход. Она молчала, хотя я слышал в телефоне напряжённое дыхание. Хоть как... А я ждал реакции Уля. Хоть какой-то. Пусть минимальный. «Мне нужно идти. Зинаида Ивановна зовёт». Растерянно пробормотала она. «Ты мне так и не ответила». Начал было я, но она уже не услышала. Звонок прервался. Что ж, не накричала и не послала, обозвав озабоченным. И то хорошо. Значит, сама чувствует то же, что и я. Только признаться боится. Александр. Утром я едва не проспал и поспешил на работу. С самого утра предстояла планерка с руководителями отделов, потом следовал разговор с Анисимовым по поводу новой сделки. И не успел мой заместитель выйти, как телефон в приемной настойчиво зазвонил. Я вышел, собираясь окликнуть свою секретаршу, но она, как назло, куда-то запропастилась. Подозреваю, задержалась в кабинете Сержа. От злости я сам поднял трубку и услышал незнакомый женский голос, нервный и возбужденный. «Простите, у меня записан этот номер как рабочий, на мобильный не дозвонилась. Данилова Ульяна Андреевна у вас ведь работает?» В другой ситуации я бы просто отправила эту дамочку звонить в финодел, но сейчас что-то подсказывало, что нам стоит пообщаться. Я бы узнала о состоянии дела Ульяны. Почему-то подумала, что это по поводу ее наследства. Мало ли, какие возникли проблемы, которые я мог бы решить. «Конечно, она здесь работает. Что-то передать?» Осторожно осведомился я. «Это и школы, где учится ее сын Дима. Дело в том, что он только что подрался с тремя учениками своего класса, и ей нужно срочно приехать». Взволнованно тараторила женщина. «Какой номер вашей школы?» Быстро уточнил я. «Пятое. Меня зовут Оксана Степановна. Я заместитель директора по воспитательной...» «Хорошо, ждите». Я положил трубку и выдохнул. С кем там умудрился подраться Ульянин сын? А главное, почему? Он никогда не казался мне друченом, хотя и производил впечатление парнишки с характером. Видимо, случилось нечто серьёзное. Я быстро схватил со своего стола ключи от машины, надел пальто и выскочил из кабинета, столкнувшись в приёмной свернувшейся Юлей. «Я скоро вернусь». Я даже не стал выговаривать ей за отсутствие на рабочем месте. «Интересно, где это саму Ульяну носит, раз не берёт трубку?» Проходя мимо её отдела, я осторожно заглянул в щелку двери и заметил сотовый улей на столе. Выходит, вышла куда-то, может, в буфет или в уборную, и оставила мобильник. Но это уже ничего не меняло в моих планах. Я намеревался лично съездить в школу и разобраться, что происходит. Иногда мальчику нужно мужское влияние. Я сам хорошо это знал, потому что отец очень редко мной занимался. Все больше перепоручал няне и матери, и мне дико не хватало мужской руки, мужской компании, мужского совета. Я был уверен, что все это Дима от меня примет. Мы нашли общий язык, и раз отца парнишка никогда не знал, я смогу заменить его со временем. А нынешняя ситуация как раз требовала мужского вмешательства. Драки — это совсем не женская вотчина. До школы я добрался быстро и даже испытал некоторую ностальгию. Когда-то и я окончил эту школу. Я еще помнил это неказистое щербатое серое здание с высокой входной группой и даже узнал дырку в плетенном металлическом заборе, куда мы пролезали, чтобы сократить путь. А рядом кустился клен, что осыпал разные листья под ноги. Ничего не изменилось. Внутри все тоже выглядело знакомо. Коричневая гардеробная с суровой дамой в очках. Плотно закрывающиеся двери, два коридора за ней, перпендикулярные друг другу. Высокие двери в классы. В школе было довольно тепло, и я порадовался, что окна наконец-то хорошенько заделали. В мою школьную бытность из них ужасно сквозило. Кабинет заместителя директора по воспитательной работе я тоже нашел сразу же. Меня туда не раз вызывали. Мальчишка, я был тем еще шалопаем. Дрался, дергал девочек за косички. Прогуливал уроки вместе с товарищами. Я постучал в дверь. И знакомый по телефонному разговору голос Оксаны Степановны строго произнес Входите. Дима оглянулся на меня со стула, напротив стола замдиректора. На секунду на его лице промелькнуло удивление, и я даже немного расстроился. Может, я переоценил отношения парнишки. Может, он так ради мамы старался меня привечать, а на самом деле просто терпел. Однако Димка чуть заметно улыбнулся, и меня отпустило. Я прямо ощутил себя снова отцом. Это тёплое ощущение ответственности и желания заботиться о ребёнке накрыло до такой степени, что я едва не обнял парнишку. Я присел на стул напротив серьёзной женщины в белой блузке и чёрной юбке. При мне тут работал другой человек, но они мало чем отличались друг от друга. Те же квадратные очки на половину лица, тот же аккуратный пучок на голове. У той, правда, был светлый, у этой же оказался черным как смоль. Тоже усталое, слегка стекшее вниз лицо и суровый взгляд серых глаз. «Простите, вы не ошиблись дверью?» — уточнила замдиректора так, словно я ее ученик. Губы невольно растянула улыбка. «Нет, я пришел по поводу Димы, и я подмигнул парнишке». Да, ребёнок нашкодил. Да, возможно, он не прав, но мне как-то не верилось, что Димка подрался из-за пустяка или просто хотел кого-то обидеть, показать свою силу. Скорее всего, была причина вполне серьёзная, во всяком случае, для восьмилетнего мальчугана. Мужчина, так вы кто? окликнула меня замдиректора, привлекая внимание. Эм, я друг семьи я долго пытался подобрать правильное слово, чтобы и Ульяну не подставить, и самому вырулить. Ведь если я, по сути, никто, вряд ли меня здесь станут посвящать в проблемы Димки. А и потребуют, чтобы пришла мать. «Друг семьи?» — Оксана Степановна приподняла брови. И я решил срочно усилить свои слова, чтобы наверняка остаться и помочь Димке. Парнишка смотрел так, словно очень этого хотел, и это устроило мой энтузиазм. Мы с мамой Димой знакомы уже больше десяти лет, дружили и общались, когда она жила в нашем городе. Потом она уехала, и я уехал, но связи остались. Врал, даже не придумывал, врал. Но Димка радостно закивал, подтверждая мои слова. «Меня зовут Орлов Александр Станиславович». Представился я, достал визитку и положил ее на стол замдиректора. Оксана Степановна всматривалась в ламинированную карточку, где черным по белому было написано «Генеральный директор», а рядом стояло название предприятия. Пусть не все в городе в курсе, кто именно выкупил завод, который был местной легендой, но то, что у предприятия новый хозяин, знали наверняка. Оксана Степановна задумалась, сняла очки, положила на стол, затем посмотрела на меня из-под лобби. Но я видел, как при этом изменился ее взгляд. Отчасти я ее понимал. Моя одежда, часы, прическа здорово выдавали положение, а такие, как она, часто судят людей по внешности. К тому же я более чем уверен, что у замдиректора не было ни малейшего желания ждать, пока Уля выйдет на связь. К чему терять время, если проблему можно решить прямо сейчас? Уж не знаю, что больше сработало, мои аргументы, мой статус или последний факт. «Знаете, а мой муж у вас работает. Калинин». Я кивнул, хотя фамилии всех сотрудников и рабочих не помнил. «Так что насчёт Димы?» Быстро перескочил я на важную для себя тему. Тем более Оксана Степановна и сама видела, что парень хорошо меня знает. Димка ничуть не скрывал, что ужасно рад моему появлению. «Я думаю, что мужская рука в воспитании Димы не повредит. Парень неплохой. Надо сказать, мы большую часть времени им были...» Более чем довольны. Ребенок общительный, коммуникабельный, но усидчивый. Неплохо учится, быстро схватывает, в классе с ним дружит. Но вот сегодня это была какая-то аномалия. Затеял драку после урока. Несколько ребят пострадали. Сильно пострадали. Я еще раз внимательно осмотрел Димку. Вроде цел, если есть синяки, ссадины. Это все мелочи. Не то чтобы сильно. Фингалы, ушибы. Но сам факт. «А в чём причина драки?» – перешёл я к сути вопроса. Я и сам догадывался, что Дима не отличался агрессивным поведением. «Не говорит!» – развела руками Оксана Степановна. «Сколько ни спрашивали, молчит и всё тут!» «Хорошо, я обязательно всё с ним обсужу и проведу воспитательную беседу. Тут же нашёлся я». Раздемка не хочет называть причину драки, значит, та ещё серьёзнее, чем мне думалось поначалу. Тут что-то личное. То, что затрагивает настолько, что никому не поведаешь, кроме самых близких. Зам директора сурово на меня посмотрела, прямо как в школьные годы зыркала та, что работала на её месте. Подумала, вытерла розовой тряпочкой очки, надела. Ладно, поскольку это в первый раз, будем считать инцидент исчерпан. Но всё-таки надеюсь на вас. Вы должны повлиять, раз вы друг семьи. Обязательно. Уверенно произнес я и ободряюще подмигнул Димке. Мы во всем разберемся, не сомневайтесь. Оксана Степановна еще немного помедлила. «Хорошо. Можете забрать Диму и идти». Димка вскочил со стула и вылетел за дверь пулей. Я собирался его догнать, когда замдиректора добавила... «А то мальчику девять лет? Скоро переходный возраст. Не хотелось бы сюрпризов. Все самое сложное только начинается». Я так и замер, вцепившись в дверную ручку. Хорошо хоть не оторвал я с корнем. «Девять? Лет?» Может, она путает? Мало ли в этой школе пацанов, оговорилось, и всё. Я вышел из кабинета, где ожидал Димка. Мы спустились по широкой лестнице и вышли наружу. «Я тебя домой отвезу», — сообщил я. «Хорошо, у нас как раз уроки закончились», — обрадовался Димка. И уже когда мы сели в машину, причём парнишка устроился рядом с креслом водителя, я решил завести разговор. «Ты чего дерёшься?» Начал с главной проблемы. Мало ли, может, второй не существует. Вдруг парнишке вчера только исполнилось 9 или, например, неделю назад. Уля ведь не обязана звать меня на свои семейные торжества. Неприятно, конечно, оказаться не у дел в таком случае, но Уля имела на это право. А я пока не получила законного места в ее жизни, хотя очень надеялась, что вскоре все изменится. Даже не знаю, почему меня так взволновал этот факт. Я ведь смотрел «Личное дело Ульяны», но тогда не обратил никакого внимания на год рождения ее сына, а теперь, казалось, упустил нечто важное. Димка потупился и изучал свои ногти. Я потрепал парнишку по вихрям. «Если расскажешь мне, поверь, станет лучше. Мы решим, что делать». Димка посмотрел таким взглядом, словно собирался сделать меня поверенным всех своих тайн. Я даже замер на мгновение. Казалось только, что получил особенный статус в жизни парнишки, и это было так приятно, что у меня дыхание сперло. «Обещаешь?» «Что маме скажу я сам», — уточнил Димка. «Конечно», — твёрдо произнёс я. Парнишка ещё немного помолчал, поправил куртку, шапку. «В общем...» — наконец-то разродился он. «Они говорили, что раз я отца не знаю, то мама, ну, гулящая». Меня как по башке ударило. «Хорошо, что меня рядом не было. Тоже вмазал бы тем пацанам по первое число. А ведь я взрослая, мне уж совсем не к лицу драться со школьниками. Знаешь, ты вообще-то правильно сделал. Но в следующий раз просто говори, что мама в разводе. Так будет лучше». «Но ведь это неправда! Мама не была замужем!» Эти слова бальзамом легли на душу. Все-таки Уля какое-то время отгораживалась от меня за мнимым браком и мужем, а на деле у нее никого никогда не было. Но я поспешил ответить, «Все равно никто не имеет права требовать от тебя информацию о твоей семье. Это твое личное дело и твое личное право говорить, как сочтешь нужным. А с теми мальчишками просто больше не общайся». Я немного подумал и добавил, «И дай мне, пожалуйста, их данные». Фамилии, имена. Я сам поговорю с их родителями. Подобное поведение берёт корни из семьи. Значит, их родители так своих детей учат выражаться. Димка потёр лоб, прищурился и выдал. «Нет, дядя Орлов, я не хочу быть жалобщиком. Сами разберёмся». Что ж, достойный мужской ответ. Я снова погладил мальчика по голове. Какой же хороший парень. Как бы мне хотелось иметь такого сына. Я вздохнул и мотнул головой. Почему-то неожиданно в голове выстрелила мысль, которую я после рассказа Димке совершенно отбросил. «Ах, да». «Так тебе всё же 9 лет, а не 8, уточнил я, и почему-то сердце вдруг ёкнуло и заколотилось. Я и сам не понимал собственной реакции. «Какая разница? Годом больше, годом меньше, но в груди прямо барабанило». Димка беззаботно кивнул. «Недавно исполнилось?» — ухватился я за новое объяснение. «Да нет! Мне скоро уже будет десять!» Я задачу на потёр виски. Вспомнил, как Уля настойчиво повторяла, что сыну только восемь лет. Прямо выделяла эту фразу в своей возмущенной речи. В тот самый день, когда собиралась сбежать из поселка. Зачем она обманывала меня? Это не могло быть оговоркой. Она намеренно так говорила, подчеркивала, сейчас я это очень отчетливо осознал. Почему, для чего ей так было нужно, чтобы я не знал, сколько лет ребенку на самом деле?